Глава 39. Солнце передвинулось на западную половину неба. Теперь резкие тени падали слева на ескость на дорогу, а само солнце, всё ещё оранжевое настолько, что почти белое, выжимало слёзы из глаз. Дорога всё поднималась ровно вверх к перевалу. Справа пошло настолько страшное ущелье, что женщины старались не поворачивать голову в ту сторону. Камень был красный, как кровь, а ущелье удивительно прямое. похожее на след от меча Фархада, которым тот прорубил горы. Воздух здесь стал пронзительно чистым, а далёкие вершины казались совсем близко. Юлия не могла оторвать зачарованных глаз. От паляющего солнца у неё уже облизает кожа на голых плечах, а там грозно блестают нетающие снега. Потом был перевал. Олег с облегчением вздохнул. Машина ринулась по наклонной дороге как снаряд. Лишь через час бешеной гонки он снизил скорость. Впереди показались ровные квадратики домиков. Женщины смотрели во все глаза. Такой архитектуры еще не видели. А мрак заворчал, зло посмотрел на Олега. Скоро и женщины рассмотрели, что по обе стороны дороги мужчины, женщины и даже дети копали укрытия, окопы. Мрак ворчал сильнее, челюсти сжаты, на Олега смотрит укоризненно, мол, у этого люда нет шансов уцелеть. Альянсники не пойдут ни пешком, ни даже на танках, пока здесь с самолётов всё не будет перепахано на 10 метров в глубину с такой тщательностью, что не выживет даже крохотная мышь. А если им покажется, что здесь может быть хоть одна зенитка, то сперва одними крылатыми ракетами изруют здесь всё на глубину 20 метров. "Олег", сказал он наконец. "А может, это как-то отменить бы? За что им сражаться? За свою дикость, за свои души?" ответил Олег. Не понимаешь? Таргитай бы понял. Человек это не его счёт в банке. Вернее, человек не состоит всего лишь из счёта в банке, квартиры с ванной с подогревом, автомобилей с кондиционерами. Это ещё и душа. А тот, кто этого не понимает, тот свою душу уже потерял. Мрак прорычал злобно. Но разве это война? Война, когда оба противника рискуют жизнью? Альянсники это войной не называют. ответил Олег не весело. Война, ведь это не хорошо. А как? Умиротворением, миротворческими миссиями, даже помощью. Помощью? Да. Всегда можно найти ублюдка, что попросит помощи против своего же народа. Профессиональные психологи, демагоги, политики и прочие специалисты уже создали нужную дымовую завесу. Треть человечества уже верит, что альянсники здесь проводят чуть ли не спасательную операцию. Миновав село, он увеличил скорость, но еще через четверть часа вынужденный сбросил. Дальше дороги были забиты беженцами. Навстречу двигались на старых бронетранспортерах и боевых машинах пехоты угрюмы и исхудавшие люди. Мара кричал и ругался, видя их автоматы и винтовки. У них нет шансов выдержать первую же ковровую бомбежку, когда мощным ударом с воздуха сметаются целые города. Они погибнут все до единого. А следующая волна штурмовых бомбардировщиков накроет колонны беженцев, холодно и расчетливо убивая будущих мстителей. Средства масс-медиа, которые по всему миру в руках альянса, преподнесут это как разгром вооруженных до зубов озверелых бандитов, что угрожают мировой цивилизации. Женщины затихли, их щебечущие голоса оборвались, словно серебристые нити под ударом десантного ножа. Мир стремительно катится к тоталитаризму. сказал Олег горько. Как раз этого я и страшусь и против чего дерусь. Тогда ты взялся за безнадежное дело, сказал Мрак. Абсолютно. Есть вещи настолько неизбежные, что любой казе, понятно, даже деревенской. Какой бы ни сверг демократичный режим, какие бы ни политики с крылышками, но при этих быстро растущих системах наблюдения, подслушивания, мониторинга общественного мнения самый что ни на есть демократ становится диктатором. Можно ведь не кулаком постолу? Это устарело. А сотни статей по радио и телевидению заставить всех встать в позу Римлянина, завязывающего сандалии. Причем все встанут одновременно, уверенные, что эту гордую позу приняли добровольно по велению внутреннего долга. Первой встанет так называемая мыслящая интеллигенция. С этой проблемой мир не сталкивался, согласился Олег. И когда я слышу какого-нибудь напыщенного придурка про опыт прошлого, хочется тут же размазать по стенам. Да, опыт прошлого теперь пасуют, согласился мрак. Кому как не нам это знать? Но Олег, как ты собираешься, если по большому счёту, что бы ты сейчас ни делал, этот каток не остановить? Неэффект, так без него эту башню достроят. Есть у меня и свои проекты, сказал Олег. Например, Сильный толчок подбросил машину в воздух, прогремел могучий взрыв. Машина пролетела по инерции несколько метров, ударилась передними колёсами о твёрдое покрытие, вильнула, но Олег удержал руль, вырулил на середину дороги. Женщины вцепились в сиденья. Наконец Юлия осмелилась оглянуться. Далеко-далеко позади на дороге осталась широкая воронка с дымящимися краями. Затем слева начала расти каменная стена. Воронка исчезла за поворотом. Фугас предположил мрак. "Мина", буркнул Олег. "Но большая". "Фугас", сказал мрак авторитетно. "Я же слышал по толчку". "Фугас бы нас перевернул", ответил Олег. "Это противотанковая мина. А почему грохот как от фугаса?" "Больно уши у тебя музыкальные", сказал Олег. "А что, шины побиты не слышишь? Сейчас заменим, вот и посмотришь, что там местные мыши зарыли". Женщины посматривали с немученными улыбками. То ли мужчины ведут светскую беседу, как они её понимают, чтобы их успокоить, то ли в самом деле это не так страшно. Подумаешь, мины. Только и надо всего лишь, что приобрести бронированный танк в шкуре роскошного автомобиля. Справа дорога вгрызлась в стену так, что сверху уже нависал каменный карниз. Олег подогнал машину к самой стене, посмотрел наверх, словно опасался дождя. Мрак уже выпрыгнул Присел на корточки возле переднего колеса. Ну что там, спросил Олег. Ты будешь смеяться? Низкий рев прервал его слова. С севера на бреющем полете из-за вершин гор вынырнули скалы из горячего металла. Так на миг показалось Олегу. Несколько звеньев истребителей-бомбардировщиков, за ними еще ряд, еще и еще. Небо грохотало, земля дрожала, а машина подпрыгнула, как испуганный конь. Олег видел раскрытый рот мрака. Он прижал девушек к полу. Страшный рёв, визг, скрежет раздирали уши, кипетила кровь. С севера небо закрыли железные тучи. Стальные машины из высокотехничного металла неслись настолько близко одна к другой, что почти касались крыльями. И чрева каждой забито бомбами, созданными на лучших заводах империи. А под крыльями подвешены высокотехничные ракеты, способные с высокой точностью из стратосферы попасть в отверстие дымовой трубы. Но сейчас у противника не было противовоздушной обороны, потому не было необходимости подниматься выше облаков, хитрить слакаторами, избегать схватки со стрельбителями противника. И балетчики империи давно перестали воевать с равными противниками. Да и зачем, если можно разбомбить заранее их родильные дома, детские сады и школы? Убивать женщин, чтобы не рожали. Олег бегом вернулся назад к повороту. Оттуда охватил одним взглядом долину, где сейчас разбегался народ. Позалитой солнцем земле скользнули призрачные тени. Затем послышался тонкий пронзительный свист. Рядом с Олегом вскрикнул и выругался мрак. Среди далёких домов взметнулись вулканы огня и дыма. Тучи песка и серой земли поднялись как живые горы. Ближайшие домики разметало как игрушечные. Да нёсся тяжёлый грохот, земля вздрогнула. Синее небо показалось оконным стеклом, засиженным мухами. Настолько много там появилось крохотных тёмных точек. Бомбы неслись с огромной скоростью, начинённые огромной разрушительной силой, направляемые лазерными прицелами и даже в этом падении следуя по лазерному лучу. Земля загрохотала, задвигалась. Под ногами прокатился грозный гул. Вся долина скрылась в туче поднятой земли. Самолеты Олег рассмотреть не мог. Убийцы метают бомбы с такой высоты, что не всякий ракетный комплекс сумел бы достать на таком расстоянии. Он чувствовал на зубах солёный привкус земли. Удивился, почему земля солёная. Провёл языком по губе, отыскал прокушенное место. Кровь сочилась тонкой струйкой и не сворачивалась. Он сделал глубокий вдох. заставил себя вспомнить о вечности и почувствовал, как ранка неохотя начинает затягиваться. Самолеты налетали волна за волной. Взрывы грохотали, земля тряслась как испуганный конь. Масса выброшенной взрывами земли висела в воздухе. Новые взрывы подбрасывали её снова, измельчали, высушивали, прожигали как под пламенем горелки. Мрак прорычал. Они с ума посходили. Там давно не осталось ничего живого. Операция устрашение, ответил Олег горько. А бомб им не жалко, новые сделают за счёт этих же горцев. Земляная туча долго висела в израненном воздухе. Солнце начало пробиваться как сквозь серую пелену. И это напомнило Олегу страшное видение, когда после удара огромного метеорита в атмосферу было выброшено столько земли и земной пыли, что несколько лет солнце можно было видеть на страшном сером небе. Только как едва заметное жёлтое пятнышко. Мрак взвыл. Пыль редела. Только что цветущая долина перед ним стала похожей на поверхность луны. Всё живое и живое исчезло. Эти бомбы проникали на десятки метров вглубь, выбрасывали мёртвые породы. После ударов сотен и сотен бомб здесь не осталось в живых даже микробов. Мёртвая, выжженная почва. Нет даже дыма, нет намёка на дымящиеся развалины. Нет мёртвых тел. Нет улиг. Он обвёл потрясённым взором вечные неживые горы, холодное небо. Снова неверующими глазами уставился в долину, совсем недавно зелёную и весёлую, а теперь убивать вырвалось из него яростное. Я их буду убивать, вечно убивать за такое. "Да", прошептал Олег. "Теперь они с высокими технологиями хозяева на этом шарике". Мрак вскинул голову. Если бы взгляд мог убивать, небо сейчас заполнилось бы обломками самолётов. Почему? Почему они так этих людей не сдавались, ответил Олег хриплым голосом. Есть народы, которые сдаются легко, к примеру, русские, несмотря на все свои вопли о величии и несгибаемости. И есть народы, которые выстаивают в самом деле, без криков о величии и несгибаемости. Сколько веков курдов пытаются ассимилировать? Ни фига, держатся. А русские, к примеру, едва попав в чужую страну, тут же рядятся под местных. Сколько миллионов ушло после революции во Францию, Германию, в за океан? Уже через поколения там ни одного русского. Все французы, немцы, американцы, австралийцы. А всякие чайнатауны растут. Сейчас в одной только Германии 12 млн турков, миллион курдов. Этих придётся уничтожать физически, а русских не надо. Русские и родину, и язык, и веру предаются лёгкостью. Посули лёгкий заработок за рубежом 2/3 уйдут тут же, приживутся, о России не вспомнят. Да какие 2/3? Так что на самом деле горцев бомбят, ещё долго будут бомбить, но основная схватка идёт не здесь, а за Россию. Не потому что труднее, а потому что Россию можно взять голыми руками уже сегодня. Заметь, её стараются представить не как государство, а как Географию, мол, территории, где масса нефти, газа, золота, где леса, реки, а народ дриной. Его либо перебить, либо ассимилировать среди прочих культур, что подразумевает только одну культуру, хотя я для нее подыскал бы другое слово. Марах спросил нетерпеливо: "Надо было сразу в Москву?". Кропоткин здесь, ответил Олег. Марах сказал подозрительно: "Что-то у тебя жилуаки заиграли. У тебя к нему что-то личное?". И личное тоже. Это хорошо, ответил Мрак со злым удовлетворением. Почему? Да ты чем-то вроде жаба становишься, когда только о высоком, о судьбах человечества, вроде бы не человек, а думающая машина. Думающие машины ещё не созданы, поправил Олег педантично. Мрак вздохнул и отвёл взгляд. Солнце опустилось за край, но половина неба на западе пылала в страшном багровом зареве. Женщины сидели тихие, как мыши. Небо казалось залитым кровью убитых горцев. От цвета крови в обойне лежали впереди автомобиля. Колеса подпрыгивали на мелких камешках. Юля подсознательно ждала, то ли нового взрыва мин и фугаса, то ли пулеметной очереди сверху. Потом на темнеющем небе зажглись звезды. На востоке засветился узенький серпик Луны. И лишь тогда перестала выясматривать настигающие вертолеты. Правда страшно было от того, что Олег гнал на прежней скорости. Возможно, у него в автомобиле где-то вмонтирован прибор для ночного видения. Но как Олег получает от него сигналы, для Юлии оставалось загадкой. Вообще-то, если присмотреться, то получалось, что мужчина всё время ловит какие-то сигналы. Ноздри иногда подёргиваются, словно засасывают порции воздуха на анализ. Уши хоть и не поворачиваются как локаторы, но подрагивают без видимой причины. Будто улавливают никому неслышимые крики или гласа. Что за тренировочные лагеря у этих шпионов? Они ж почти уже не люди. Дважды машина увязала в песке. Юлия пугалась, без спасателей не выбраться. Но Олег и Мрак, посмеиваясь, вытаскивали тяжёлый автомобиль с лёгкостью. Ещё и уверяли, что это совсем просто. Корпус, мол, из пластмассы. Да и всё здесь лёгкое, непрочное, пальцем ткни рассыплется. Юлия после таких речей страшилась слишком резко повернуться на сиденье, представляя, как оно рухнет под её весом, ещё забывая, что совсем недавно машина лишь поцарапала шины. И тёмные, и два освещённые лунным светом почвы выползали буквально на глазах ветви кустов, что прятались от жары под камнями. Когда приблизились к подножию отвесной скалы, он наконец сбросил скорость, проехал с четверть мили. Юля с облегчением вздохнула, когда стена справа перестала мелькать как сумасшедшая, разбилась на трещины, нависающие глыбы. Олег внимательно всматривался в каменную стену. Юле и было не по себе, страшно было даже подумать, что с вершины свалится камешек. Он же пока долетит сюда, то обретет скорость снаряда. Мрак тронул Олега за плечо, указал взглядом. На высоте крыши двухэтажного дома из стены выдавался широкий массивный казирек. Чтобы его обрушить, понадобился бы камень-мешок размером с храм Василия Блаженного. Там ещё и щель, добавил мрак. Юлия пугливо всматривалась в темноту. Олег на такой скорости подал машину задом, что та едва не врезалась в каменную стену. Щель в стене уходила во тьму. Юлия подумала, что Олег выбрал это место не случайно. Если случится что-то, наверное, через эту щель можно задвинуться дальше вглубь пещеры. За последнее время она столько увидела пещер, что они начинают казаться родной квартирой. Вылезаем, велел Олег. Здесь привал на ночь. Пока выгружались, Елена ходила с мощным карманным фонариком, услужливо светила всем. В полутьме вспыхнул костёр. Юлия не поняла, почему Олег развёл огонь в яме, но уж пионов свои игры. В багажнике отыскались: удобный треножник, элегантный котелок, а широкие таблетки, похожие на лепешки, дали сильное устойчивое пламя, неотличимое от простого деревенского. Олег вытащил из машины и бросил на прогретую солнцем землю два широких потрепанных одеяла. Мрак обошел машину. Слышно было, как бухнул ногой по колесу. Елена ходила за ним, как щенок за хозяином, тоже не умела лягнула, даже не промахнулась. Костер разгорелся, вечерний полумрак сразу превратился в ночь. За кругом света сгустилась тьма. В медленно темнеющем небе проступил узкий серп луны. Засияли мелкие колючие звёзды.